Глава седьмая. Спасение. «Представляешь», — грустно сказала Алиса, — «они сейчас озлоблены, они ищут новое логово. Кто им не попадется на пути, любовь растерзают. Печально, что мы не можем предупредить биологов все «Всё-таки надо что-то делать. Думай, Алиса». «Как могло получиться, что раньше наука их не знала?» — думала вслух Алиса. «Ведь эти места океана хорошо исследованы». Ещё год назад их не было. А сейчас они нападают на любую живность. Это же ненормально. — Может, они из космоса? — спросил Пашка. — Занесло их в виде спора, потом они размножились. Пашка продолжал работать манипулятором, и металлическая рука размахивала в узком проходе между танком и стеной, как будто отмахивалась от жалящих комаров. И в конце концов с такой силой ударила по обросшей губками стенки, что пробила ее. Из отверстия вырвался черный шарик и медленно поплыл вверх. «Это ещё что такое?» — удивился Пашка, догоняя шарик манипулятором. Тот послушно рассыпался на несколько маленьких шариков. Еще одна темная капля жидкости медленно выползла из пробитой дырочки. Несколько рыб кинулись к ней, думая, что это добыча, но тут же отскочили. «Я знаю, что это такое. Нефть или мазут», — сказала Алиса. «Точно!» — согласился Пашка. У них была в трюме цистерна для заправки танков. Может, они рассчитывали, что танки сразу пойдут в бой? Только мы с тобой в бой пойти не можем. Хотя нет, слушай, у меня гениальная идея. Надо проверить, много ли нефти осталось в цистерне. Если много, мы ее выпустим и отпугнём, рыб поняла? — Но нефть идет вверх, — сказала Алиса, — и погубит рыб в лагуне. — По-моему, тряхнулась, — удивился Пашка. — Других рыб в лагуне эти уже сожрали. А если мы здесь останемся, то погибнем, как те рыбы». «Иногда ты бываешь логичен», — печально улыбнулась Алиса. «Правда, мы не знаем, сколько мазута в этой цистерне. Может, мало. Пойду я». «Почему ты?» — спросила Алиса. «Я лучше тебя умею». «Может быть», — согласился Пашка. «Может, ты все умеешь делать лучше меня, даже футбол играть. Но учти, что у тебя вместо скафандра Сита. а мой скафандр тебе велик». И Алисе пришлось согласиться. Пашка натянул скафандр и вышел в приходник. Воду он туда, пока не впускал. Он ждал сигнала Алисы. Алиса подцепила когти манипулятора край маленького отверстия в цистерне, через которое все выдавливались капли мазута. И с силой рвануло когтям вниз. Ржавый металл сразу поддался, и клочья отогнулись наружу. И из отверстия медленно и тяжело Хлынул мазут, поднимаясь кверху и растекаясь по трюму. «Жди, Пашка», — приказала Алиса. «Пускай мазут подойдет к батискату». К счастью, мазута в цистерне было много. Все меньше оставалось чистой воды в трюме, вот уже полоса мазута почти скрыли японский танк и заволокли иллюминатор. Пошел, Пашка», — сказала Алиса. «Слушаюсь», — слышно было, как Пашка включил воду, и она начала поступать в переходник. «Как рыба! «Пока нет», — ответил Пашка бодро. Еще через несколько секунд он сообщил, что выходит наружу. Алиса его не видела. Лишь на мгновение его рука промелькнула между слоями мазута. Еще на ощупь», — сказал он. «Они на тебя не нападают?» «Не отвлекай. Вот манипулятор». «Скорее начинай резать». Сквозь толщу мазута Алиса увидела светлое пятно. Раскаленный резак, мелко вибрируя, врезался в твердую сталь. Алиса смотрела, как ужасно медленно на часах выскакивают цифры секунд. Наконец свечение в толще мазута пропало. Раздался короткий треск. Все, сказал Пашка. «Я возвращаюсь. Без меня не уезжайте». Закрылся внешний люк. «Вроде все нормально», — сказал Пашка. «Выгоняем воду». Прошло еще полминуты. «Ну что ты?» — спросила Алиса. «Чего не входишь?» «Я бы рад», — сказал Пашка. Но вода не уходит, почти по пояс. Так я и знала, мазут. Давай открою люк вручную. Будет потоп и довольно грязный, сказал Пашка. Но прошло еще полминуты. Уровень воды в переходнике все не понижался, и Пашка сдался. Когда Алиса открыла люк, в рубку хлынул грязный водно-мазутный поток, сметая все, что лежало на полу. Вода рухнула по наклонному полу рубки, оставляя черные пятна. А потом в рубку влез, измученный в черных пятнах, даже на прозрачном забрали шлема Пашка. Он еле держался на ногах. «Помоги снять скафандр», — сказал он. Алиса кинулась к нему. Вывести батискат из трюма оказалось нелегким делом. Сначала надо было его выпрямить, а потом долго ползти из трюма в черных облаках мазута, натыкаясь на кораллы и танки. Только минут через пятнадцать батискат выскочил на поверхность моря, Алиса откинула измазанный мазутом верхний колпак, и морской воздух ворвался в рубку. «Я думал, еще минута, и погибну от духа ты, сказал Пашка. «А теперь прошу вас, капитан, об одном. На берег, к кокосовым орехом. «И не мечтай», — ответила Алиса. «Хоть я тебе очень сочувствую, но сначала надо отыскать этих наших рыбок. Далеко они уйти не могли». «Иголку в стоге сена будешь искать». «Мы не одни». «Тогда я плыву к берегу один». «И по дороге тебя съедают. Ты этого хочешь?» Алиса включила рацию. И в тот же момент зазвучал сигнал вызова. Их искал Санг. «Вы живы!» Санг не мог скрыть счастье в голосе. «Мы уже час вас ищем. К вам летят флайеры». «Извините», — сказала Алиса. «Мы были в трюме транспорта, и связь прервалась». «Наверное, за сокровищами полезли». Санг не скрывал своей ярости. «Нет», — ответила Алиса. «Мы узнали, кто нападает на ваши стада, и сейчас хотим догнать убийцу в океане». «Да ну!» — только и вымолвил Санг. «Это рыбки», — сказала Алиса. «Такие безобидные, даже красивые на вид. Но с ними что-то случилось». Ей пришлось потратить еще несколько минут, пока она убедила Санга, что они в самом деле нашли убийц. А тем временем Пашка, смирившись с мыслью, что придется еще помучиться от жажды, Сел к рычагам управления, включил передний экран и повел батискат вперед. Он догадался, как нужно искать рыб. Алиса на секунду оторвалась от разговора с Анком и спросила его. «Ты что задумал?» Пашка показал на рыбку, которая плыла перед экраном. «Вот еще одна». «Как они плывут?» — сказал Пашка. «Большое ядро с королевой внутри. Вокруг охраны длинный хвост простых жителей царства-убийц» и Харьергард догоняет основной отряд. «Молодец, Пашка», — сказала Алиса. «Я бы до этого не додумалась». Фларь, посланный с фермы, нашел их как раз в тот момент, когда они настигли громадный косяк рыб, который, окружив королеву, медленно плыли к западу. Батискат выбросил сеть. Конечно, в такой сети рыбок не удержать, но королева была так велика, что из сети ей вырваться не удалось, а остальные... Отказались или не могли ее бросить. Они метровым слоем покрыли сеть. В таком виде их всех и доставили на базу. Вечером, вымывшись и напившись кокосового молока, Алиса и Пашка сидели в кабинете Санха. В комнату то и дело забегали сотрудники фермы. Всем хотелось познакомиться с ребятами из Москвы, которые нашли и поймали таинственного убийцу. Пашка потом говорил, что у него даже рука распухла от рук пожатий. Конечно, он преувеличивал. «Скажи спасибо, что нам не вспомнили наши грехи», — ответила ему тихо Алиса. Залезли в трюм за сокровищами, поломали батискат. Вошел Аран Санг. «Только что получил видеограмму Сайпана, сказал он. Все правильно. Марианскую впадину в специальных аппаратах опустились акванавты и нашли там на глубине 9 километров еще три колонии этих хищников», — сказал он. «Одна из колоний уже двинулась к поверхности». «Но почему там?» — спросила Алиса. Все объясняется просто и печально», — сказал Санк. «Сто лет назад какие-то безответственные головы решили, что атомные отходы, которые остаются в реакторах, можно опускать в контейнерах в глубоководные морские впадины, и там они останутся навсегда». Это не так. Во впадинах контейнеры разрушались, и радиоактивные материалы попадали в воду. За последние десятилетия мы выловили почти все эти источники отравления океана. Но, видно, несколько контейнеров осталось, и под их влиянием началась мутация безвредных рыб. Их новая популяция оказалась хищной, плодовитой и очень опасной для всего живого в океане. Они быстро уничтожали всю живность в глубокой впадине и в поисках корма начали перемещаться, распространяясь по океану как чума. Как странно. Сказала Алиса. Сколько лет уже нет атомных бомб и войн, а опасность от них живет и сегодня. И еще, сказал Пашка, они выбрали своим логом старый танк, который утонул во время той последней войны. Убийцы, рожденные войной, жили в танке, который был сделан для войны. Хоть ваша практика была и короткой, сказал Санк, но думаю, что мы поставим вам за нее. «Отличные отметки». «Нет», — сказала Алиса, — «нельзя. Мы отравили мазутом всю лагуну». «С мазутом мы уже справились, там работают чистильщики. С рыбами придется повозиться подольше. За находчивость спасибо». Алиса и Пашка вышли на пирс плавучей фермы. Возле пирса покачивался их батискат. Одна рука отломана еще в мазуте. Несчастный, но живой. И даже вроде веселый. «Слушай, давай в нем покатаемся», — сказал Пашка. «Я слышал, что у Атола трук 300 лет назад затонул один неплохой галеон с сокровищами». «Сначала», — сказала Алиса, — «ты должен починить батискат, если пришел в гости неприлично ломать чужие вещи». «Так работа на неделю». «Значит, наша практика еще не закончена», — сказала Алиса. «И они остались на ферме». Батискат с помощью местного механика они починили за пять дней и поплыли на нем к Атолу-трук. Правда, никакого сокровища не нашли. Запись аудиокниги произведена студией Ардис в 2019 году. Читала Алла Човжик.